Обвинения в названных выше лицах на военном совете в измене, заговоре против власти и народа Сталин тем самым поставил их за грань жизни. Немного раньше в заговоре в армии были обвинены свыше 300 человек. Все они были арестованы. 5 июня 1937 года Сталин принял председателя совета народных комиссаров Молотова, наркома по чейся общине Когановича и наркома внутренних дел Ежова. Из группы арестованных военных они отобрали для судебного процесса Тухачевского, Корка, Уборевича, Эйдемана, Шилдмана и Кире. Все это были не только крупные военноначальники, но и профессионалы, много сделавшие для развития Красной армии. Корк Август Иванович служил в 1908-1917 годах в Царской армии. Окончил Чугуевское пехотное училище, Академию генерального штаба, Военную школу летчиков. В Первую мировую был в чине подполковника, Добровольно вступил в Красную армию, занимал во время гражданской войны ряд командных должностей. После войны, около года, командовал Харьковским военным округом. Был помощником командующего вооружёнными силами Украины и Крыма. Награждён тремя орденами Красного Знамени, Почётным революционным оружием и другими наградами. Ко времени ареста был начальником Академии имени Фрунзе, командармом второго ранга. Убаревич и Иероним Петрович образование получил в Петербургском Политехническом институте и Константиновском артиллерийском училище. Участник Первой мировой войны, подпоручик. В Красную армию вступил добровольно, занимал ряд командных должностей. Был военным министром Дальневосточной республики, заместителем командующего, а также начальником штаба Украинского военного округа. С 1931 по 1937 годы командующий войсками Белорусского военного округа. Перед самым арестом получил назначение командующим войсками Среднеазиатского военного округа. Имел 3 ордена Красного Знамени и Почётное революционное оружие. С 1935 года командуар первого ранга. Эйдеман Роберт Петрович до Октябрьской революции окончил Киевское военное училище. В Красную армию вступил добровольно, где занимал ряд командных должностей. После гражданской войны был помощником и заместителем командующего войсками Украины, командующим войсками Сибирского военного округа, начальником и комиссаром Военной академии имени Фрунзе. В 1932 года возглавлял Центральный совет Осава Аврахима. Много работал в научной области по вопросам военной истории. Ответственный редактор журнала Война и революция. Члены редакционной коллегии газеты Красная звезда, журнала Книга и Пролетарская революция. Комкор кавалер двух орденов Красного знамени и ордена Красной звезды, имел другие награды. Фельдман Борис Миронович, рабочий, в 1913 году был призван в армию, участвовал в Первой мировой войне. В 1918 году добровольно вступил в Красную армию, окончил военную академию РКК. Был командиром и комиссаром 17-го и 19-го корпусов, начальником штаба Ленинградского военного округа. С 1934 года начальник управления по начальствующему составу РКК перед самым арестом получил должность заместителя, командующего войсками Московского военного округа членом Военного совета при наркоме обороны СССР